Глава пятая. Кому пир, а кому работа? Когда мы выпили содержимое ритонов и наполнили их заново, я вновь взял слово. А теперь, славные люди длинной земли, я хочу спросить вас, что мы будем делать с нашими детьми, спасшими нас от воинов ярла? Зал наполнился криками. Каждый предлагал что-то свое, а я ждал, пока они выговорятся. Позвольте мне предложить для них награду. Я смог перекрыть гуман толпы, и люди вновь замолчали. Один велит награждать смелых и удачливых воинов. А как можно назваться воином без топора? Я усмехнулся. Если мои братья, которые ходили со мной к южным берегам, и рядом с которыми мы били воинов ярла, не будут против, я хочу подарить каждому из тех, кто был на берегу, оружие. Теперь они могут считаться воинами по праву. Мои последние слова перекрыл радостный рев. Пришлось снова ждать, пока все немного угомонятся. Но, — сказал я, и народ смолк, — вот как меня поперла в ораторы! Я прямо тащился от того, как легко управлял толпой, управлял их настроением и заставлял слушать меня. — Наши молодые воины не только должны быть награждены, но и наказаны! — За что? — крикнул кто-то. — Они ослушались приказов вождя, — сказал я, указав на Нуке. А что может быть важнее для нас, чем дисциплина? Мы вместе, пока едины!» ноки нам не вождь!» — раздались крики. «Кто ты такой, чтобы наказывать наших детей?» «Тихо!» — рыкнул Нуки, и вновь воцарилась тишина. «Им было сказано помогать старшим в сборах. Мы должны были уйти в лес. Вместо этого все те, кого Рмур хочет наградить, отправились на берег». Лишь чудом и милостью богов их не убили. Верно, сам Один и Орд направляли их стрелы, но что бы было, если бы боги не вмешались? Их всех убили бы, а затем убили бы и всех нас. Кто из родителей этих сорвиголов ушел из селения? Никто. Все мы остались здесь и ждали своей участи. Народ ничего не ответил, Нуки. Еще бы. Все знали его норов. Начнешь с таким спорить, и мигом отхватишь. Но по лицам было видно, что своих детей в обиду они давать не собираются. Да и не надо. «И как ты хочешь нас наказать?» — крикнул рогнар «Во, молодец!» — спросил именно тогда, когда я и просил. «Не прозевал?» «У нас есть новый драккар, но нет места, где бы он перезимовал. У нас даже нет причала, где его можно было бы разгрузить», — сказал я. «Сейчас не время для стройки», — возразил кто-то. «Нужно готовиться к зиме». «Так что мы бросим Драккар на берегу?» — спросил я. «Пусть гниет. Не прогниваем ли мы богов таким решением? Разве так островитяне заботятся о своих трофеях и кораблях?» Зал зашумел. «В этот раз со мной были согласны многие. В конце концов, ведь не взрослым заниматься строительством. Те могут заняться своими делами». «Вы построите причал для корабля!» и ставкирку одину примечание автора ставкирка храм конец примечания сказал я обращаясь к молодым парням и девушкам что собрались в небольшую группу постройте ее в низине что заселением и высота ставкирки должна быть такой что любой кто появится во фьорте мог бы увидеть нашу благодарность одину теперь он хранитель и покровитель этого острова вот тут был самый опасный момент Вообще северяне чтили не только своих богов, но и богов-соседей. Пусть сами они им не поклонялись, но зачем хулить бога-союзника или хорошего друга? Даже нодов не трогали. У нас Один, у них Орд. Ну, пусть так и будет. Но сейчас я конкретно обнаглел. Построить на острове, жители которого поклоняются Орду, храм Одину – это наглость. Прям-таки живое воплощение фразы про свой устав в чужом монастыре. Но нет, прокатило. Северяне все же народ практичный. Кланяемся Орту, но если чужой бог решил стать нашим покровителем, ладно, мы не против. Хотя несколько человек явно были недовольны подобным решением. Я не заставляю вас поклоняться Одину, но разве вы не хотите, чтобы бог, пусть и чужой, не ваш, уже спасший вас и ваших детей, помог им снова, если это потребуется? Разве он не заслужил вашей благодарности? О Вот тут уже у недовольных аргументов не было. Они заткнулись. «Но мы не умеем строить!» Вставил еще одну заготовленную реплику мой племянник, тем самым переведя мысли собравшихся с религиозной тематики на более приземленную. Все тут же задумались. А действительно, сами дети ничего построить не сумеют. Для этого нужны взрослые. «Ничего», — ответил я. «Вам помогут мои боевые товарищи. Они умеют строить» я не знают, что такое дисциплина. Они научат вас дисциплине и повиновению. Верно? Все, кто ходили со мной в поход, закивали, мол, «Верно, научим». Вот только ружи у них были чересчур кислые. «А что вы хотели, друзья-товарищи? Одних наказали за непослушание, а других нет? А вот дудки? Я вас научу родину любить». Ну, в смысле, форинга слушаться. «Вообще, конечно, сам виноват, не поставил себя» но мне это тоже урок на будущее. Как по мне, прекрасно получилось. Ребятишек от порки избавил. Но тупо ведь это, они ведь герои, а тут порка, которая впоследствии напрочь отобьет у них желание проявлять хоть какую-то инициативу. Подмазался к ним, подарив оружие. Зуб даю, они теперь за мной и в огоне в воду, ведь благодаря мне они стали воинами. Пусть пока только на словах, но все же... также я протолкнул свою религию. Народ потихоньку проникается мыслью, что Один знает и может все. И, наконец, храм построим. Настоящее чудо света, не меньше. Я им и чертежик из интернета скачаю, подкину. А чего? Очень даже красивое строение. Пора уже облагораживать эту дыру. Ну и, наконец, нормальный причал надо сделать, а то нынешний таков, что боишься ступить. Того и гляди, провалишься. — А теперь сколь! — крикнул я. — Сегодня мы пируем! «А завтра будем мстить предателям!» сколь подхватили все в длинном доме, и начался уже пир. Время речей прошло. Воспользовавшись тем, что Нарут уже вовсю гуляет и пьет, я ускользнул с пира. «Но чего там мне, собственно, делать, когда есть и другие дела?» Я успел ухватить со стола здоровенное блюдо с кучей жратвы на нем, а также небольшой бочонок пива, и со всем этим отправился к крепкому на вид амбару. Именно там в цепях сидели трейлы. Те, кого мы привезли с южных земель, и те, кого захватили на вражеском драккаре. В амбаре было тихо. Тишину нарушали лишь храп и сопение. Рабы уже дрыхли. Я подошел к спящему коргу, не без труда его разглядев в этой кромешной тьме, и потрусил за плечо. Тот моментально сел. «Идем», — сказал я, отстегнув цепь от толстенного бревна, являющегося основанием здания. «Мы вышли наружу. Я велел Кургу взять под нос и бочонок. Мы отошли к берегу, где я загодя подготовил костер». «Садись», — сказал я ему, разводя огонь. курк послушно плюхнулся на песок. «Ешь», — приказал я, а сам развязал мешок, в котором хранил все бумажки, добытые в набеге, и принялся их изучать. Несколько минут я изучал документы под плямканье Корга. Дождавшись, пока он закончит трапезу, я приступил к задуманному. «Скажи, ты знаешь, что такое долговые записки?» Корг кивнул. «И получить по ним деньги может любой, у кого они есть». «Я не особо силен в этих вопросах, господин», — ответил Корг. «Но, насколько мне известно, долговые расписки перекупают». «Зачем?» «Часто тот, кому должны, сам не может получить долг» поэтому он продаёт записку тому, кто этот долг сможет взыскать. Обычно его продают лишь за половину стоимости от суммы, указанной в записке. Я кивнул. Ожидаемо. Кто обычно покупает записки? Торговцы, дворяне, наёмники. Пожал плечами Корк. Многие. И как? У них получается вернуть долги? У нас в деревне был один ушлый крестьянин. Набрал долгов у торговца, а отдавать не собирался. Лишь посмеивался, мол, чего ему этот торговец сделает. А тут возьми и продай записку капитана наёмников, чей отряд проходил через нашу деревню и стал на ночёвку в таверне. И что? Да что. Капитан утром пошёл и сбил долг. Как? Пообещал заковать крестьянина и всю его семью в кандалы и прирезать на месте. Так тот быстренько деньги нашёл. А разве так можно? Если долг большой позволяет. Но обычно можно отдать детей или жену. Хорошие и здоровые рабы стоят приличных денег». «Мило», — хмыкнул я. «А ну-ка скажи мне, как много можно купить на один вир?» Во всех долговых записках были суммы, однако название валюты было разным. Я решил разобраться, насколько ценной является та или иная записка. «Ну а как это проще всего сделать?» «Правильно. Узнать, что на такие деньги можно купить». И уже отталкиваясь от этого, можно понять, насколько будет ценно или иная монета. «На три-пять виров можно хорошо отобедать в таверне», — ответил Курк. «Вир — это деньги вашей страны?» «Нет, кого-то из соседей. У нас ходят медные и серебряные шилы. Краснухи — это медные монеты, белянки — серебряные, а солнечные шилы — это...» «Золотые», — догадался я. Курк кивнул. «Что можно купить на одну краснуху?» — спросил я. «Повозку сена», — не задумываясь, ответил Курк. «А на десять?» «Это уже одна белянка». Курк призадумался. «Можно пристойный кафтан. Или инструмент поправить. Сбрую для лошади можно взять». «Боевую?» — уточнил я. «Нет», — рассмеялся Курк. «Чтобы в телегу пристегнуть». «Угу», — кивнул я десять белянок это солнечный шил что можно купить на него ну полтора солнечных стоит земля что я купил сказал корк блин как сложно понять их цены земля дешевая сейчас или дорогая скорее дешевая а вот если дворя не торгуют деревеньками а ваше дворение торгуют деревнями да кто ж продаст свою деревню удивился корк наш барон скорее удавится чем продаст Хотя слышал я о том, что какой-то граф на юге представился. Так его сынок продулся в Хейшам и вынужден был в счет долга отдать деревню. Ну, продал соседу, чтоб долг закрыть. «Что за Хейшам такой?» — спросил я, уже догадавшись сам, о чем речь идет. «Игра такая», — скривился Корк. «Люди в нее последние портки проигрывают». «Ясно», — кивнул я. «Расскажи-ка мне вот о чем». Что за списки ведут монахи Треликова?» Курк тут же сложил перед грудью странную фигуру, выставил вперед руки, поджав пальцы, выставил лишь указательные и соединил их кончики, распрямил большие, положив один на другой. Получился эдакий треугольник. «Это ты чего сделал?» — спросил я. «Так нужно делать, когда поминают Треликова, или же если видишь один из его знаков или его слуг». «Ага, молитвенный жест» типа нашего крестного знамения. Ну, так что насчет монахов? Это дела триликова и его слуг, испуганно сказал Корк. Всевидящий накажет меня за то, что я рассказываю о делах его слуг нечистому. Твой триликий позволил сделать тебя рабом, нищим, затем позволил попасть к нам. Ты мало наказан. Что он тебе еще сделает? Да и на наших островах. Здесь твой бог бессилен. Здесь правит Один всеотец. Корк с сомнением поглядел на меня. Мол, так-то оно так. «Помнишь, что случилось с твоим другом?» — напомнил я о втором рабе, которому вырезали язык. Корк упрямо молчал. Я тяжело вздохнул и сказал. «Послушай, я предлагал тебе свободу, но ты решил идти с нами. Если ты не хочешь быть рабом, тогда не будь чужаком. Нам плевать на триликова У нас есть свой покровитель, и, как видишь, Руку от него намного больше, чем от твоего бога. Хочешь перестать быть рабом? Забудь о треликом». Корг несколько секунд сидел, понурив голову, но в целом я понять его мог. Человек с детства был приучен к этому своему треликому. Естественно, он боялся его гнева, однако я должен был получить информацию. Пытать Корга мне не хотелось. Все же он помог нам в бою на Драккаре, да и в дальнейшем я хотел узнать от него много другой информации. Поэтому собирался, так и быть, вопрос с монахами отложить до лучших времен, но, похоже, Корк решился. «Монахи пишут всех, кто живет в деревнях и городах. С каждого взимают доход каждое лето. Те списки, что у тебя, — это должники. Они должны заплатить в полтора раза больше». «А если не заплатят?» «Им не позволят носить знаки Треликова». «Горе какое!» — рассмеялся я. «Ты зря смеешься». Хмуро сказал корк «Для нас это огромное наказание». «Угу», — скептически хмыкнул я. «Тот, у кого нет знака всевидящего, не продаст свой товар и не купит». «Почему?» «С ним никто не захочет иметь дел. Если человек не смог заплатить слугам триликова значит у него ничего нет. Или же Бог наложил на него черную длань, и нет ему везения ни в чем». «Что за черная длань?» Если человек угоден Треликому, тот осчастливит его своей правой рукой, и человеку будет везение во всех начинаниях. Будет он сыт, счастлив и здоров. Если же левой рукой коснется его триликий быть человеку в бедах да заботах, прозябать ему без еды, не купить хлеба, ибо не продаст ему никто. Боясь, что триликий наказавший виновного, разгневается, что не дали человеку нести его наказание, и накажет Треликий того, кто наказанию помешал. Корг прямо-таки продекламировал все это. Но в целом понятно. Бог проклял человека, и с человеком никто связываться не хочет, так как боится, что проклятие коснется и их. М да В стране Корга лучше вовремя платить монахам. «Расскажи-ка мне от реликам», — попросил я. В принципе, ничего нового я не узнал. Религия как религия. В чем-то даже напоминает христианство. «Веди праведную жизнь», — и после смерти отправишься в далекое королевство, где нет проблем и печали, где трилики будет заботиться о тебе за то, что ты следовал его законам. И законы вполне себе понятные. Не проливай крови людской, не спи с чужой женой, не бери чужого. В общем, стандартный набор. Прямо под копирку десять заповедей. Разве что в случае с Треликим было их чуть побольше, но в целом суть та же. Интересными были лишь небольшие отличия. Обязательное погребение. Если смерть была иной, то будь ты хоть трижды праведником или, как их называли адепты Треликова, сияющим знаменем Треликова, в местный аналог рая тебе не попасть. Иначе говоря, был ты монахом, забрел в болото и там утонул. Все, будешь ты там болтаться, пока тебя не закопают. Ну, такое себе правило, мягко говоря. Логики в этом абсолютно не вижу. Почему утопленники или погибшие в пожаре не могут попасть в рай? Впрочем, Корк объяснил это довольно просто. Мол, этот религий так наказал тех, кто лишь с виду сияющий, а на самом деле самый что ни на есть чернушный. Во, кстати, чернушные — это наши отечественные грешники. Вот только, согласно догматам местной религии, за свои злодеяния они будут платить не там, в загробном мире, греясь на сковородках и в чинах ада, взбадриваясь от периодических тычков вилами, а уже при жизни. Если совсем чернушным станешь, придут за тобой черные рогачи чьи глаза видят все твои злодеяния, и от чьих взглядов не укрыться ни тебе, ни тем, кто тебе помогал, ни тем, кто тебя покрывал, и заберут с собой в пекло. Но в этот чернушный ад, в смысле. И этот момент меня крайне заинтересовал. Какие, однако, у них интересные демоны. Что интересно, видели их довольно часто, и наказывали они чернушных на глазах других, в том числе и сияющих. Видимо, чтоб сияли лучше я уже поначалу решил что что-то не так понял и в этом мире все же есть магия или некий ее вариант уж больно красочно описал димонов Корг, но выслушав несколько рассказов корга о таких ситуациях понял что это всего лишь байки даже в нашем двадцать первом веке их еще полно правда называются они уже городскими легендами повторять их люди очень любят вот только верят в них слабо хотя есть уникумы которые все воспринимают за чистую монету но здесь В этом мире живут забитые крестьяне, и эти байки чуть ли не единственные развлечения у них. Поэтому плодят такие истории со страшной силой и пересказывают в мельчайших деталях. Кстати, о развлечениях. Попросил я Кург рассказать и обычные истории. Сказки там, баллады и прочее. Все, что он слышал. По балладам и сказкам тоже можно многое сказать о народе. Суеверия очень часто объясняют особенности менталитета, климата и прочее. И благодаря россказням Корга я пришел к выводу, что Шиал, на берег которого мы и ступили, на чьей дороге порезвились, страна маленькая. Собственных войск там было мало. Все сказки про солдат сводились к тому, как они хитро обчищали местное население. Ни одного сказания о храбром полководце или герое-богатыре я так и не услышал. Рельеф, скорее всего, горный, так как в сказках слишком много путешествий по горам и лесам. Вообще выводов набралось очень много всех уже и не упомнишь ладно корк прервал я собеседника когда тот как раз во всех красках описывал как очередной доблестный и хитроумный солдат из сказки свое добро у злой сестры отбирал но вы поняли не у врага а у собственной сестры корк смачно отрыгнул и молча глядел на меня осоловелыми от количества выпитого глазами еще бы считай в одну харю целый бочонок пива выдал что такое карты знаешь спросил я карты курк уставился на меня не он пьяно покачал головой ну вот смотри я намаливал на песке линию которая должна была обозначать дорогу на которой мы развлекались вот здесь я ткнул пальцем возле изгиба дороги мы убили торговца и взяли ваш караван вот здесь я взял камень и положил в конце дороги ваш славный город как там его с красными стенами которой «Рэд подсказал корк вот точно!» — кивнул я и принялся показывать дальше. «Тут лес. И тут лес. Вот здесь море. Вот тут идет дорога, и вот тут идет дорога. Тут развилка». С каждым словом я дорисовывал детали карты на песке. «Откуда я так детально все знал?» Нагло открыл интерфейс и подглядел карту. Часть побережья мне уже была открыта, а часть деталей мне рассказал сам корк так что худо-бедно я представлял, где что. «Ага, вроде понял», — мелко закивал корк «Вот тут моя деревня». Он взял небольшой камешек и положил на одну из дорог. «А где есть еще деревня?» — спросил я. «Вроде говорили, что там и вон там». корк принялся укладывать камушки. «Вот здесь горы, а за ними должно быть поселение. Тут лес». Когда он закончил, я интереса ради полез в интерфейс и открыл карту. «Ух ты!» Похоже, рисование дало свои плоды. Карта обновилась. Я открыл большую часть побережья, и, что самое приятное, на ней появились отметки деревень. Просто отлично. Так, а это что такое? Корк, что такое ладонь бога? Эта отметка была недалеко от места, где мы высадились. Участок суши, уходящий глубоко в море. Если не ошибаюсь, я даже видел эти скалы. Это место таинства, пояснил Корк. «Здесь в последний день осени мы приносим дары Треликому». «Какие дары?» — поинтересовался я. Корк пожал плечами. «Кто что может. Я в прошлом году пять краснух положил на алтарь, а некоторые и солнце жертвуют». «И сколько длится это таинство?» — вкратчего поинтересовался я. «Дня три», — пожал плечами Корк. «Там ведь еще и большой торг проходит. Торговцев много, товаров». Многие из своих деревень приезжают, даже из дальних. Там можно сторговать хорошие деньги. По таким ценам не всегда и в Редволе можно найти покупателя. А тут ведь не только наши плащи приезжают, но и из соседних стран. Плащи? Ну, как ты там их называл? Дворовые. Бароны там всякие, да графья. Дворяне. Вову. Хм, очень интересно. Болтали бы мы, наверное, до самого утра, вот только Курк взял да и заснул на полусловие. Причем как сидел, так и уронил голову, громко захрапев. Ну и ладно, пусть. Время поболтать у нас еще будет, а я пока еще бумажки поразглядываю, но посчитаю, на какое количество серебра тут долговых расписок. Жирного мы торгаша взяли.